В местной прессе прошла реклама, но о идее выпивки не упоминалось, иначе обязательно пришло бы много людей, которые и не думали продавать или покупать дома. Все файлы скопировали, подготовили копии настенных диаграмм, содержимое столов Оливера и Дианы перевезли. Постоянно вбегали люди, забирали бумаги и снова убегали. «Я сидела за своим столом в каком-то оцепенении», «Должна ли я перевести свои вещи в Ултон?» Джордж, казалось, забыл, что я должна стать клерком в приемной, так же, как забыл о существовании Дианы. Я напечатала свое заявление несколько недель назад и положила ему на стол, но он так и не подписал его. Вчера он попросил меня договориться о встрече в начале января с фирмой, которая строила небольшую усадьбу в Сифорте и хотела, чтобы сток Мастертон занялась его продажей. «А встреча с вами?» «Да нет, с тобой, конечно», — раздраженно ответил он. Поговаривали, что в новом офисе будет работать некая Сандра, но чем она будет заниматься, никто не знал. Оливер ничем не мог мне помочь. Он жаловался, что его держат в полном неведении, что он с Джорджем сейчас на ножах, хотя сам Джордж этого и не замечает что Дженнифер обходит агентство коммерческой недвижимости и каждый день, когда он приходит с работы, заваливает его рекламой сдаваемых в аренду офисов. Она обратилась к своему отцу с просьбой отдолжить денег, сообщил он вскоре после моего прихода. Я сказал ей, что Диана сейчас как проколотый воздушный шар, но она говорит, нельзя ни в чем быть уверенным. Все может начаться сначала. «Ты пойдешь ко мне, Милли?» — попросил он жалобно. — Боюсь, я сам не справлюсь. — С удовольствием, — сказала я ему уже в сотый раз. — Даже если в конечном итоге с работой будет все в порядке, я не смогу больше доверять Джорджу. Мое замешательство усилилось, когда подошел Барри Грин и внимательно посмотрел на меня, будто раньше никогда не видел. Затем он вполне одобрительно хмыкнул... Тесс предложила мне пригласить вас на ужин как-нибудь вечером на следующей неделе, — весело сказал он. Она попросила вас позвонить, если вы согласны. Я сказала, что согласна, и даже обрадовалась. Тесс мне очень понравилась, как и весь дом гринов. И мысль о том, что я приглашена к ним на ужин, приятно взволновала меня. Оливер снова отправился в Вултон. Джордж сидел в своем кабинете, громыхая ящиками и разговаривая сам с собой. Остальные сотрудники либо ушли на обед, либо уехали в Вултон, кроме Даррена, который повез клиента осматривать старый дом Нэнси Омара на энсиомара на Клемент-стрит. Я серьезно думала о том, чтобы самой купить этот дом, на треть уменьшив свою ипотеку. Подумав с полминуты, я решила, что это неправильно. Это все равно, что идти назад, вместо того, чтобы двигаться вперед. Я оперлась на стол и подумала о Фло, которая навсегда останется загадкой, хотя я так много узнала о ней. Была ли она счастлива в своей квартире на площади Уильяма со своими воспоминаниями о Томе Омаре? Фло, ее тайный возлюбленный, тайный ребенок, уикенды, проведенные с мистером Фрицем на острове Мэн. Театрально морщелоп, вышел Джордж и объявил, что идет в вик пен выпить пинту пива и испытать очередной приступ паники. Джун уже ушла на обед, Раньше я уже много раз оставалась в офисе одна, но когда Джордж хлопнул дверью, мне показалось, словно я заперта в незнакомом месте. Я с тревогой огляделась вокруг, будто привыкая к новой обстановке. Задержалась взглядом на со вкусом подобранных украшениях, серебристой елке с подарками, дюжиной пустых ящичков, завернутых в красную и зеленую фольгу.